Глава 55. Марк. 27 ноября 1992 года. Что он здесь делает? Марк снова и снова задавал себе этот вопрос, пока ехал сюда. Ему с трудом удалось убедить Бет не идти в полицию на прошлой неделе, и только с помощью Кристи. Бет пригрозила отменить помолвку, если она еще раз увидит его поблизости от этого места. Но он снова здесь. Марк всю неделю пытался объявить братству, что уходит, но ему так пока и не удалось собраться силами. Сегодня, когда вечер закончится, он скажет Джеку, что уходит навсегда. Темное помещение медленно заполнялось фигурами в капюшонах. За последние несколько месяцев он уже привык к этому ритуалу. Он помнил тот вечер, когда Джек ввел мантии. Именно тогда все начало меняться, перекручиваться и искажаться, пока не осталось ничего, кроме извращенной и искаженной интерпретации братства, в котором состоял прапрадедушка Джека, Элли Толдат из поколения в поколение. Джек, как и всегда, появился последним. Марк чувствовал себя некомфортно, переминался с ноги на ногу, то брал бокал с вином со стола, то ставил его назад, а между этими действиями вытирал влажные ладони о длинную мантию, не спадавшую до пола. Расслабиться было невозможно. Напряжение чувствовалось сильнее обычного. Бет считала, что он уехал на выходные навестить родителей, чтобы таким образом пропустить еженедельную встречу, пока не собрался силами, чтобы сказать им, что завязывает. Тем не менее он стоял здесь. Его тянуло на этот заброшенный склад, как наркомана к трубке с Крэком. «С тобой все в порядке?» Голос Мэтти ворвался в поток его мыслей И словно вернул назад на склад. Только один Мэт знал про его намерение выйти из братства. И Марк все еще надеялся, что Мэт уйдет вместе с ним. Мэт постепенно стал его лучшим другом, и еще он понял, что на самом деле представляет собой Джек. Марк считал, что Кристи тоже хочет, чтобы Мэт вышел из братства. Но Мэт был знаком с Джеком дольше, чем Марк и Кристи. Да и Кристи не настаивала так, как Бэт. Крести все это время знала про Эли. Хотя, насколько порочно и развратно братство, выяснила только на прошлой неделе, когда к ней пришла Бет и сломалась. Но даже после этого она была готова принять его. Марк знал: Крести типичная содержанка. Он мог поклясться, что она поступила в университет только с одной целью: найти мужа, который обеспечит ей все привилегии даримской элиты. и она очень ценила отношения с Мэтти, поэтому не станет на него давить и принуждать сделать выбор. Кристи отличалась от Бет. У нее не было никаких нравственных принципов. Воздух в помещении был пропитан напряжением, смесью возбуждения и страха. На некоторых лицах, которые ему удавалось рассмотреть под капюшонами, он видел мальчишескую радость, даже ликование. Другие выглядели так, словно их вот-вот стошнит. Марк знал, что он не единственный, кого ужасает во что превратилось братство. Но он также знал, что ни у кого не хватит смелости уйти вместе с ним. «Марк, я спросил, все ли в порядке?» — повторил Мэтти тихим голосом. «Всё прекрасно», — ответил он, ничего не объясняя, потому что боялся, что его выдаст голос. «Выглядишь дерьмово. Возьми себя в руки. Или Джек сразу заметит, что что-то не так». «Просто переживи сегодняшний вечер, и мы найдем способ сообщить ему, что ты уходишь». Марк кивнул. «Просто пережить сегодняшний вечер. Проще сказать, чем сделать».